Передвигаться по городу было гораздо труднее. Вокруг было полно аномалий. В одну из них и угодил Алан, оглядывая в бинокль близлежащие дома. На него словно положили бетонную плиту, которая неудержимо придавливала его к земле. «Не двигайся», — сказал старик, обернувшись. «Будешь дергаться? В одну секунду придавит. Потерпи». Старик отошел и поднял землю земли кусок ржавой арматуры. Алан уже слышал, как начинает потрескивать его собственные кости. Казалось, еще секунду, и весь его скелет превратится в костяную кружку. Старик вновь подошел к Аллану, но тот внезапно рухнул на растрескавшийся асфальт, жадно хватая артом воздух. — Оно ушло? — отдышавшись, прохрепел он. Сталкер стоял рядом и удивленно глядел на него. — Впервые такое вижу, — пробормотал он наконец. — Чтобы прессовка отпустила кого-нибудь? «Нетипичное это для нее место. Везучий ты все-таки!» Наемник поднялся на ноги и хотел что-то сказать, но в этот момент чуть левее его головы что-то тихо прошелестело, и через секунду он услышал приглушенный хлопок выстрела. И рефлекс заставил его чуть ли не быстрее пули укрыться и прихватить с собой в придачу старика. «Где он?» – тихо спросил старик, прижимаясь спиной к ржавому мостову у Азика. «Юго-восток, 25 градусов примерно. Он поднял старую консервную банку и швырнул ее в сторону от себя. Вокруг царила тишина. «Ты что думал?» — улыбнулся старик. «На такой дешевый прием его купить. Тут вообще-то каждый патрон на счету. Так что пока он в глаз тебе, как следует, не прицелится, стрелять не будет. Кстати, я промазал он, скорее всего, специально, чтобы не лезли». Алла ничего не ответил, слегка отпулся и, найдя в железе прореху, прильнул к прицелу. Он в большом здании слева на третьем этаже. «Если ты его видишь, то он тебя уже давно на кресте держит», вздохнул старик. «Нет, я его не вижу, но там единственная выгодная позиция». Закончить он не успел, так как ему в затылок уперся холодный равнодушный ствол. «Ружьишка, давай сюда, и стволы тоже» послышался хриплый насмешливый голос. «И не вздумай дергаться!» Аллан отдал оружие и медленно повернулся. Прямо перед ним Скаре стоял невысокий, заросший щетиной человек с автоматом в руках. На нем была одета армейская замызганная форма. Блеклые глаза смотрели насмешливо и нагло. Наемник повернул голову и увидел, что старик тоже сидит под прицелом сразу двух подобных автоматчиков. «Ну что, сталкеры!» — Доползались! — хохотнул военный в лицо Алана табачным перегаром. — И где же это ты такие ружьишки выдают, интересно? Он бросил винтовку Алана одному из своих. Алан молча из-под лоби смотрел на военного. — Э, жгут! — сказал он своему подельнику. — Смотри, какой суровый дядя нам встретился! И разговаривать не хочет, и смотрит волком. Нехорошо. — А волка как ни корми, он все равно смотреть будет, — отозвался тот, усмехаясь. — Вот мы сейчас и посмотрим, чем это они тут кормятся. Улыбка пропала с его лица. — Вы оба сняли рюкзаки и вытряхнули их на землю. Краем глаза наемник увидел, что стволы направлены на старика, опущенные к земле.